Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Ефремов. История бессмертного. Конец эпохи. Читает артист Сергей Горбунов. Часть вторая. Глава первая. Дебаф. Обожженная душа почувствовала прикосновение благословенной прохлады. Но это была жалкая капля в океане огненного шторма, не способная уменьшить пожар, полыхающий внутри меня. Мыслей не было. Чувство времени отсутствовало. Сколько я провел в таком состоянии, секунду или десятилетие, неизвестно. Полыхала каждая клетка моего организма. Вслед за первой волной прохлады пришла вторая, потом третья, Но все они без видимого эффекта Растворялись в пожирающем меня изнутри адском пламени Ну, давай же, Кир, борись, тебе нельзя умирать Еле слышно, как будто сквозь наглухо запертую дверь Донеслись до меня слова Наташи Новый поток прохлады Еще один и еще Наконец в голове появились отголоски мыслей Виата, Наташа, жена Кто она? Ланя успела передать мне информацию о закрытом участке ее головы. «Что там скрывается? Она предатель? Враг, внедрившийся в мое ближайшее окружение?» «Абсурд! Я не верю в это! Ну, не верю, и все тут!» «Не может человек, даже если предположить, что она является агентом Миране, играть свою роль настолько убедительно!» К тому же за все время наших странствий были десятки, если не сотни ситуаций, когда девушка вытаскивала меня с виртуального кладбища. Вспомнить даже бой с Мириноторгом. Если бы она была агентом врага, ей и надо было бы просто не воскрешать меня после смерти. Можно было бы придумать подходящую причину, и все. Квест провален. И сейчас девушка с упорством маньяка вливает в меня жизнь, раз за разом формируя целительное плетение. А ведь я нахожусь под проклятием смерти. После того, как я задействовал умение Феникс, оно никуда не делось. Я умру, и мой персонаж будет запорот навсегда. Вот он, шанс для старших избавиться от сильного игрока. Стоп, все посторонние мысли прочь. «Ви права, мне нельзя умирать». Но и прийти в себя не получается. Такое ощущение, что руки и ноги залиты свинцом, а глаза расплавились, не выдержав нестерпимого жара. Игровое тело отказывается слушаться и медленно умирает. Еле заметная глазу полоска жизни мечется в красной зоне из стороны в сторону. Наташа не может перебороть отрицательную динамику. Все, что она исцеляет, мгновенно сжирает дебаф. На вас наложен уникальный негативный эффект — обожженная душа. Вы теряете по 500 единиц жизни в секунду. Все заклинания выше третьего ранга заблокированы на 30 дней. Я все же надорвался во время схватки с некромантом, и теперь выпущенный мной пожар сжирает меня изнутри». Похоже, я все-таки допрыгался, и остаток игры мне предстоит провести максимум в роли генератора идей и ограничиться лишь общим руководством. Черт, как неохота превращаться в статиста! И как не вовремя, орки и эльфы открыто объявили войну всем свободным народам, моя помощь была бы незаменимой. Неожиданно прохладный поток исцеления, исходящий от Наташи, резко усилился и превратился, если не в реку, то в небольшой ручеек. Вместо отдельных заклинаний, которые девушка накладывала с большой частотой, в меня ударил непрерывный поток исцеления. Шкала жизни, балансирующая на самой грани, медленно поползла вверх. Невероятно! Раньше такого заклинания у Наташи точно не было. Я услышал крик боли жены, но поток жизни не прекратился. Наташа кричала, но продолжала упрямо тащить мою шкалу жизни вверх. Неожиданно густой мрак, в котором я пребывал, рассеялся, и я увидел свет. Сначала он был еле заметным, но с каждой секундой становился все более ярким, а когда шкала жизни из красной зоны перешла в желтую, стал невыносим и начал слепить. Я вновь почувствовал свои глаза и с опаской приоткрыл их. Увиденная картина чуть было вновь не отправила меня в бессознательное состояние. Виата с ангельскими крыльями за спиной была окутана белым сиянием, которое сплошным потоком исходило от нее и двигалось по направлению ко мне. Я моргнул, не в силах поверить в происходящее, и картинка немного изменилась. Крылья принадлежали не Виате, а странной белоснежной птице, которая зависла в воздухе позади девушки. Внимание! Уникальный дебаф «Обожженная душа» ослаблен. Эффекты. Минус 500 единиц жизни каждую минуту. Все заклинания выше третьего ранга заблокированы на 30 дней. Свечение, окутывающее Наташу, исчезло, и девушка, тяжело дыша, без сил рухнула на колени. На пыльном лице виднелись дорожки слез. Она закрыла его руками и разрыдалась в голос. Похоже, она израсходовала все свои силы и подумала, что теперь, без ее поддержки, я точно умру. Я с кряхтением умудрился приподнять тело и сесть, опираясь на руки». Ноги, пробитые копьями смерти, горели огнем, а в доспехах, сделанных из непробиваемой эльфийской стали, я обнаружил две оплавленные дыры. Эх, сломал такую хорошую вещь, успел подумать я, а потом утонул в объятиях Наташи. Девушка увидела, что я пришел в себя, и с визгом бросилась мне на шею. Раненное плечо не разделило прилива нежности виаты и болезненно заныло. а я не смог сдержать стон. Наташа ойкнула мне в ухо и немного ослабила хватку, но полностью отпустить меня отказалась наотрез. В таком клубке мы просидели минуты две, но информационный голод взял верх над чувствами, и я выпалил сразу все вопросы, которые меня беспокоят. «Над, что с Катариной и Майланит?» «Астарион не вернулся?» «Сколько я провалялся в отключке?» что за птица была у тебя за спиной». «Ты неисправим», — наконец улыбнулась девушка и, выпустив меня из объятий, скостовала пару целительных заклинаний, восстановив сожранные за две минуты очки жизни. «Отвечаю по порядку. Катарина жива, но без сознания. Не знаю, из чего был создан щит некроманта, но его взрыв пробил купол и ранил принцессу». «Я залечила рану, но она пока не приходила в себя». С ланит дела обстоят похуже. Малышка явно перенапряглась. Сначала удар от Астариона и падение с большой высоты, потом создание мощного защитного заклинания, которое спасло нас от разлетающихся после твоего возрождения костей. «Ты молодец!» — подстраховался. Сам удар нам не навредил, но вот кости точно убили бы как минимум Катарину и меня. Астерион больше не появлялся, впрочем, как и любой другой дракон. После того, как ты рухнул в груду костей, я подбежала через 30 секунд, но не смогла до тебя дотронуться. Твое тело было горячим, словно раскаленный металл. Посмотри вокруг, кости оплавлены, а ближайшие вообще превратились в пыль. «Я тоже не могла находиться слишком близко, отнимались очки жизни. Я отошла метров на десять и начала пытаться не дать тебе умереть». «Стоп. Первую лечилку ты бросила уже через минуту после моего отключения?» «Да. А что?» «Просто в том состоянии, в котором я находился, было трудно следить за временем. Хотел восстановить цепочку событий. Продолжай». «А, понятно». «Продолжаю. Справиться с дебафом у меня не получалось. Ты умирал быстрее, чем я могла вливать жизнь. Когда я практически отчаялась, то взмолилась о помощи, и хранитель меня услышал. Я получила внеранговое заклинание «Поток жизни», а когда собственный запас маны практически иссяк, на помощь пришел стихийный помощник». «Особо думать над образом времени не было, и я представила белоснежную птицу с большими крыльями». «Вкратце все», — закончила свой рассказ Наташа. «Помоги встать. Надо оглядеться. В окружающих нас горах спят около ста драконов. Ментального поводка временно нет, и они могут нас атаковать. Давай активируем маскировку на всякий случай». «Точно, мозги не варят». «Используй свитки на Катарине и майланит, и возвращайся». С помощью Наташи я поднялся на ноги. Боль была терпимой, и она умчалась в сторону виднеющихся миниатюрных силуэтов двух девушек. Я осмотрелся. Вершина Императорской горы разительно изменилась. Огромный участок поверхности очистился от костей. Трона некроманта более не существовало. От дзиккурата... Осталось лишь основание. Трансформировав сферу огня в посох, я поковылял в сторону края горы, опираясь на божественное оружие, словно на обычную палку. Горизонт заолел, и еще чуть-чуть, и настанет рассвет. На полпути меня догнала Наташа и использовала свиток маскировки на нас обоих. Я оперся на плечо девушки, и мы продолжили путь вместе. Наташа умудрялась одной рукой кастовать целительное плетение и поддерживать уровень моего постоянно уменьшающегося здоровья. Ближайший месяц мне предстоит очень внимательно следить за шкалой жизни и не отходить надолго от лекаря. Когда мы подошли к краю Императорской горы, солнце уже осветило долину. Иллюзия заселенности столицы драконов развеялась, небо было пустынно. Ничто не напоминало картину, увиденную нами вчерашним вечером. Неожиданно где-то под нами сверкнуло пламя и показалась фигура огромного красного дракона. Он стремительно набрал высоту и на огромной скорости начал удаляться от Императорской горы. Через несколько минут наблюдения увидели еще несколько удаляющихся крылатых фигур. а потом они начали высыпать десятками, несколько из них устроили воздушный бой, но основная масса попросту улетала во всех направлениях. Похоже, Лани была права. Лишившись ментального поводка, потерявшие разум драконы после пробуждения решили убраться как можно дальше от места их заточения. Черт, сколько же всего интересного может отыскаться в этих пещерах. Как жаль, что у нас времени нет на планомерное обшаривание. Стоп. Собственно, почему нет времени? Чего-чего, а времени у нас сейчас предостаточно. Внимание по Альянсу. Первое. Нужно незамедлительно сформировать большой рейд в столицу Империи Драконов. На данный момент здесь нет ни одного серьезного врага, а их пещеры полны первоклассного лута. Старшим назначается корт. Все добытое описать и пустить на усиление обороны долины. На формирование списка участников выделяю максимум 10 минут. Через полчаса рейд должен выдвинуться к столице драконов. Двигаться в максимальном темпе, пока о случившемся не прознали конкурирующие кланы. Второе. Срочно организовать десять рейд-групп и направить их на зачистку разломов, расположенных на территории драконов. Сейчас граница не охраняется, и нужно в кратчайшее время добыть тотемы. Можно направить людей, которые караулят агров, они находятся рядом с границей. Разломы располагаются вдоль границы Империи, по вопросам, связанным с местоположением, обращаться к Голду. «Кир, что там у вас произошло?» «Нет, то, что ты прикончил некроманта, мы поняли. Молочина. Но игроки, которые были в Крафорте, сообщают, что в городе полыхают несколько пожаров. Драконы, которые находились в посольстве, ополоумили и выжгли огнем несколько кварталов. Одного из них удалось сбить и уничтожить, но второй сбежал». Дым пожаров стоит и над Дворцом. Ходят слухи, что наследница трона неожиданно обернулась драконом и начала сжигать всех, до кого смогла дотянуться, написал брат. Король жив, с замиранием сердца спросил я. Черт, как это я не подумал об этом. Да, наш монарх совсем не прост. Опять же, по слухам, он собственноручно пронзил сердце дракону, который притворялся его дочерью. «Ты в курсе, почему все ящеры слетели с катушек?» «Да, но об этом поговорим на совете. Сейчас главное — организовать рейды раньше других, и не забывайте про группы драконоборцев. Какое-то время они будут намного слабее, чем на самом деле. Объясню все позже». Собирайте все слухи о местоположении драконов. Больше сотни ящеров разлетелись по округе, и нужно постараться уничтожить их всех. Чем меньше их останется, тем легче нам будет. Принял. Работаем. Написал танк и начал раздавать указания игрокам Альянса. Ви. Так как атаковать нас никто не спешит, предлагаю попытаться привести в чувство принцесс и начать планомерный осмотр Императорской горы на предмет полезных ништяков, пока властелин не прислал в эту долину преемника. А ты не забыл про големов, Кир? Их тут тысячи. Если Лани смогла справиться с ними, особо не напрягаясь, то это не значит, что справимся мы, тем более в твоем нынешнем состоянии. «Да, об этом я как-то забыл. Ладно, тогда смотрим, как там девчонки. Собираем лут с некроманта, а дальше по обстоятельствам». Немного подкорректировал план я. С кряхтением повернулся и похромал обратно. Колечащий дебаф будет висеть еще 47 минут, а ранга заклинания Наташи недостаточно, чтобы его снять. Ой, непростое было заклинание у Тарануса. Пока мы двигались в сторону бесчувственных тел принцесс, я решил изучить системное сообщение, которое заволокло поле зрения после победы над некромантом. Внимание! Вы первый игрок, убивший ученика-властелина. Всего учеников уничтожено один из трех. Ваша награда. Плюс десять уровней. Плюс пять свободных очков заклинаний. Все характеристики персонажа плюс десять. Репутация альфа плюс одна тысяча. Репутация со всеми фракциями плюс двести. Плюс пятьдесят тысяч золотых из казны королевства мемория. Один легендарный предмет из сокровищницы короля. Воля плюс пять. Удача плюс три. Вы получили амулет призыва уникального ездового животного. Пламенный пегас. Внутренний хомяк довольно развалился на троне и пребывал в прекраснейшем настроении. Еще бы, плюшек отсыпали немало, и это я еще не лутал тело некроманта. За такую победу в списке лута должен оказаться хоть один эпик. Хомяк лениво поднял табличку с цифрой три. Вот ненасытный. Нет, три эпика мне, конечно, не обломятся, слишком жирно. А вот хотя бы один наверняка. Я уже было хотел зарыться в характеристике уникального маунта, но вдруг обнаружил, что мы достигли цели. Виате даже пришлось несколько раз потрясти меня за плечо, возвращая к действительности. Катарину удалось привести в чувство довольно быстро. Дочь Стефана застонала и схватилась за голову. «Как вы себя чувствуете, ваше высочество?» — спросил я, одновременно протягивая девушке флягу с водой. Прежде чем ответить, Катарина с благодарностью кивнула и с жадностью опустошила содержимое. «Спасибо. Уже лучше. Кто вы?» И столько властности было в ее голосе, сразу видно, чья это дочь. «Кирик де Стар, граф Королевства Мемория, выполняю задание вашего отца». «Спасибо за спасение, граф». Вновь кивнула принцесса и, опираясь на протянутую мной руку, встала. «Что с Лани? И вообще, где некромант и дракон?» Я попросил Виату рассказать Катарине об окончании схватки с Таранусом, а сам наклонился над телом майланит. В форме человека она лежала на твердом каменном полу, совершенно по-детски сложив руки лодочкой у себя под головой, и мирно спала. К моему огромному удивлению, разбудить ее не получилось. Она продолжила спать, даже когда я поднял ее на руки и переложил на подобие гамака, сделанного из плаща, завалявшегося в инвентаре, и растянутого между двумя только что призванными лошадьми. «Лани, ты меня слышишь?» — отправил ментальный посыл я. Где-то неизмеримо далеко почувствовал очень слабый отклик. Разобрать ответ не удалось. По эмоциональному отклику я понял, что Ланя сказала «Ой, ну не мешайте же спать, я так устала». Ну или что-то в этом роде. Так, все понятно. Малышка перенапряглась, и ей нужно время на то, чтобы восстановить силы. Будет лучше, если я доставлю ее в замок и закопаю в родовое золото. Так этот процесс заметно ускорится, а пока придется справляться без нее. Ну и теперь самое желанное для любого геймера действие — сбор лута. От тела Тарануса остался лишь обугленный костяк. Прикасаться к нему было неимоверно противно, но призывно мерцающие кости говорили, что там есть чем поживиться. Название. Плащ теней. Тип — экипировка. Класс — эпический. Качество — отличное. Прочность — 1600 из 1600. Описание. Крайне редкий предмет экипировки, созданный задолго до Войны Богов. Такими плащами Великая Мать расы темных эльфов награждала своих лучших бойцов. За все время существования расы темных эльфов Великая Мать даровала всего три подобных плаща. Во время Войны Богов первые владельцы этих плащей – Пали, защищая столицу темных эльфов. И попали в руки властелина, а он передал их трем своим ученикам. Они были созданы великим мастером темных эльфов из прочнейшей и редчайшей нити теневого паука. Каждый плащ имеет одно уникальное свойство, которое сделало своего носителя величайшим героем темных эльфов. Свойство Иллюзорный Плащ не виден окружающим, он не ощущается на теле и не сковывает движений. Аура абсолютной невидимости активируется по желанию владельца. Расход маны 200 единиц в секунду. Радиус действия 5 метров настраиваемый. Во время работы ауры вас невозможно обнаружить никакими способами. Сфера неуязвимости активируется по желанию владельца. Стоимость активации весь запас маны. Снижает входящий физический урон на 100%. Входящий магический урон заклинаниями до третьего ранга на 100%. Четвертого ранга на 90%. Пятого ранга на 80%. Внеранговыми заклинаниями на 50%. Длительность действия 5 минут. Перезарядка 24 часа. Прочность – 1 миллион. Внимание! Данное свойство возможно активировать лишь с полной шкалой магической энергии. Уникальное свойство – магическое отражение. Активируется по желанию владельца. Расход маны – 500, помноженное на ранг заклинания. Наделяет оружие владельца свойством отражать направленное на него заклинание. Плюс 1000 к магической защите, плюс 100 к интеллекту, плюс 80 к мудрости, плюс 50 к телосложению, плюс 10 к ментальной силе, плюс 5000 к мане, плюс 3000 к жизни. Требования. Нет. Шанс выпадения после смерти 100%. Цена. Невозможно продать, подарить, украсть. Я не поверил своим глазам. Вот эта вещь. Вот это я понимаю. Царский лут. Так вот, почему некромант был столь силен? Если остальная его экипировка была на таком же высоком уровне, то мне невероятно повезло. Справиться с двумя другими учениками Властелина будет очень непросто. Помимо эпического плаща, моей добычей стали... Доспехи и металлические когти магического качества на моего спутника. Три свитка, позволяющих выучить любое заклинание, вплоть до четвертого ранга, на выбор из списка. Один такой же свиток, но позволяющий выучить воинский навык. Четыре редких алхимических рецепта. Два редких кузнечных рецепта. Технология изготовления редкого сплава металлов и эскиз структуры уникального заклинания. проклятие смерти. Отлично, вместе с Фаероном мы сможем изучить эту структуру и придумать способ противодействия. Тут я, конечно, покривил душой, даже беглого осмотра хватило, чтобы понять, структура заклинания пятого ранга чрезвычайно сложна, и моего уровня профессии для ее понимания явно недостаточно. К тому же работать с магией смерти мне еще не приходилось, но, возможно, у архимага появятся идеи, как воспользоваться случайно добытой секретной информацией врага. Алхимические рецепты отдал Виате, как и один из двух свитков с заклинанием. Еще один выучу сам, а последний отдам голду. Парень заслужил. Странно, что лут из некроманта предназначался только мне. Но, возможно, это связано с тем, что другие не нанесли ни одного удара. Логика тут есть. Страх поучаствовал в бою и получил награду, хоть и его вклад в общую победу и был невелик. С огромным удовольствием экипировал обновку и заметил, как существенно возросли характеристики персонажа. «Эх, как не вовремя!» — я схлопотал дебаф. «Теперь придется целый месяц пользоваться заклинаниями до третьего ранга». Хм, «А на героические умения это ограничение распространяется?» Использовал Блинк, чтобы переместиться к разговаривающим девушкам. Катарина испуганно ойкнула, а Виата, привыкшая к моим периодическим появлениям, в неожиданный момент даже не моргнула. «Хоть это работает». «Кстати, нужно подобрать еще один героический скилл. Очков репутации с Альфой отвалили немало. Или прокачать океан Маны получше. Ладно, чуть позже решу». «Ты прям светишься? Перепало что-то стоящее?» На автомате, пополнив шкалу моей жизни, спросила Наташа. «О да, отхватил Эпик, причем практически уникальный. Подобных предметов всего три штуки на всю Альфу. Позже скину описание». «Вы ранен, граф?» — спросила Катарина, заметив, как я в очередной раз болезненно поморщился и уровень жизни снизился на 500 единиц. «Не стоит беспокоиться. Я немного перенапрягся во время схватки с некромантом. В течение месяца моя магическая мощь резко снизится. За все приходится платить». «Мой отец узнает об этом», — с уважением произнесла принцесса. «Королевство помнит своих героев и щедро награждает тех, кто получил увечье, сражаясь со злом». А потом добавила намного участливей. «Я очень много читаю, граф. Являясь магессой огня, я изучила всю литературу, имеющуюся в столичной гильдии магов, хоть отдаленно касающуюся моей стихии. И могу вас заверить, что сегодня вам невероятно повезло». Как-то раз я наткнулась на трактат о выгорании души. Там описывался случай, когда наш с вами коллега также не рассчитал свои силы и начал сгорать изнутри. Его жизнь поддерживали несколько десятков лекарей, но справиться с болезнью так и не смогли. Ежесекундные вспышки огня очень быстро выжгли его душу, и маг потерял разум. Поток жизни – крайне редкий дар хранителя, он уменьшил частоту проявления вашей болезни, но будьте осторожны, каждый новый приступ сжигает мельчайшую частичку вашей души. Этого еще не хватало. Что это вообще значит – выгорание души? Просто игровой дебаф или негативный эффект отразится на моем реальном теле. «Ведь в капсулу встроен биоэнергетический сканер души, и каждый раз перед входом в игру он сканирует мое тело». «Я задумался, чувствую ли я изменения в себе. Ведь за несколько минут, пока Виата боролась за мою жизнь, внутренний пожар мог сожрать изрядный кусок моей души. По предварительным ощущениям, изменений нет». Но насколько объективно я могу об этом судить, способна дать ответ лишь время. «Спасибо за предупреждение, Ваше Высочество», — искренне поблагодарил наследницу трона «Я». «Надеюсь, во время следующей активации дарохранителя Хранителя Виата сможет еще больше уменьшить проявление болезни». «Просто Катарина, граф», — улыбнулась мне принцесса. «Когда мы находимся в компании друзей, называйте меня по имени». «Хорошо, Катарина. А мои друзья зовут меня Кир или Кирик». «Я тебя услышала, Кирик. Какой у нас план?» «Мне нужно срочно попасть в столицу. Отец, наверное, исходит с ума от беспокойства». «Упс, что-то я реально туплю после боя с Таранусом». «Саш, у нас есть кто-нибудь в Крафорте?» «Нужно передать послание королю о его дочери». «Да кто же нас к нему пустит?» Тут же пришел ответ от брата. «Это ты можешь пинком открывать дверь во дворец и заваливаться к монарху без приглашения, а мы простые бессмертные». «Очень смешно», — оценил юмор Саши я. «Пусть кто-нибудь зайдет к Воланде, доступ в гильдию магов у нас есть, а уже она свяжется со Стефаном». «Передайте, что Катарина жива и находится под нашей защитой». «Принято. Сделаем». «Все. Весточку твоему отцу я передал. Бессмертные из моего клана сообщат, что ты в безопасности». «Я все время забываю, что у вас есть свои каналы связи друг с другом. Это очень удобно, но ты не ответил на вопрос. Когда мы выдвигаемся домой?» зависит от обстоятельств. Видишь ли, ситуация сложилась уникальная. Мы находимся в столице драконов, а хозяева, лишившись ментального контроля кукловодов, разлетелись, оставив свои пещеры с сокровищами без должной охраны. Очень скоро властелин направит сюда своих приспешников, и тогда лавочка прикроется. Но несколько дней, я думаю, у нас есть». Маловероятно, что враг может узнать о гибели ученикам мгновенно. Справиться с големами нам по силам. Но придумать способ быстро доставить сюда своих людей я не могу. Верхом они будут добираться слишком долго. Портал открыть я не могу из-за болезни. А сейчас дорога каждая секунда. Твой намек мне понятен. Я могу организовать процесс разграбления складов врага. «Уверена, что помимо золота здесь найдется много полезных и редких ресурсов. Вы сможете увести лишь малую часть. С моей помощью мы утащим практически все». «Но как?» — в недоумении спросил я. «Все очень просто, Кирик. Как ты правильно сказал, должной охраны сейчас нет. Значит, и портальная магия осталась без контроля». А в столице есть портальные маги, ранее уже бывавшие здесь. «Дальше продолжать?» «Не нужно, я все понял. Твои условия?» «А ты умен, это радует. Мы поделим добычу пятьдесят на пятьдесят». «Без твоей помощи я не смогу передать отцу нашу кодовую фразу, чтобы он отдал приказ открыть портал в столицу империи. А без меня твои люди будут добираться слишком долго. Равноценное партнерство!» Принцесса протянула мне руку. Я без колебаний ее пожал. «Сразу видно коммерческую жилку. Она своего не упустит. Это предложение выгодно всем».